Глава двадцать шестая Джесси поручил помощнику окружного прокурора Игон Клемент расследовать семь нераскрытых убийств, совершенных с 1966 по 1971 годы. Пять из них считались связанными с бандитскими разборками, поскольку жертвы имели то или иное отношение к организованной преступности. Периодически между группировками вспыхивали войны за передел сфер влияния, и за каждым убийством следовала неминуемая расплата. В Фетце Боумана имелся помощник, которого он считал своим главным следователем, но тот был неопытен и плохо подготовлен в первую очередь потому, что шериф не собирался тратить силы на раскрытие бандитских убийств. По сути, эти дела были заморожены, никто ими не занимался. Изучение материалов в департамента шерифа заняло пять месяцев после приведения Джесси к присяге. Папки по убийствам были тонкими и мало что содержали. Он обратился за помощью в полицию штата, но, как и предполагал, округ Гаррисон считался вотчиной Фетца Боумана, и штат предпочитал его не беспокоить. ФБР также самоустранилось убийство как и множество других преступных действий, подпадали под юрисдикцию законов штата, а не федерального законодательства. Особое внимание иган привлекло убийство Дасти Кромвеля. Его смерть не стала большой потерей для общества, но то, как все произошло, поражало. Его застрелили на общественном пляже в теплый солнечный день менее чем в миле от маяка Белокси. Около дюжины свидетелей слышали винтовочный выстрел, но стрелявшего никто не видел. Когда Дасти пули снесло пол головы его подруга закричала от ужаса, а мать, отец и двое детей, находившиеся в сорока футах сзади, видели, как все произошло. Около двенадцати метров. В досье имелось много кровавых фотографий, а отчет о вскрытии лишь подтверждал то, что было и так очевидно. Свидетели дали показания, из которых следовало, что видели они немногим больше, чем мгновенно убитый единственным выстрелом Дасти. Краткая справка о кромвиле содержала сведения о его темном прошлом и трех судимостях за уголовные преступления. Его клуб прибоя был сожжен поджигателем, и он поклялся отомстить Лэнсу Малка, джинжер Редфилд и еще кое-кому, хотя другие имена не упоминались. Короче говоря, за свою короткую преступную жизнь Дасти сумел нажить немало опасных врагов. Джесси не сомневался, что за убийством стоит Лэнс Малко. Иган согласилась, и их версия, или скорее предположение, заключалась в том, что Лэнс нанял известного поджигателя Майка Сэвиджа уничтожить клуб при бою. В ответ Кромвель убил Сэвиджа и отрезал ему ухо. Затем Кромвель нанял кого-то убрать Лэнса, и покушение едва не удалось. Пуля разбила лобовое стекло и осыпала осколками Малко и Невина Нолла. Поняв, что его жизнь в опасности, Лэнс нанял наемного убийцу, и тот позаботился о Дасти. Это была вполне правдоподобная, но совершенно бездоказательная версия. По закону штата о смертной казни, заказное убийство являлось преступлением, которое каралось высшей мерой наказания в газовой камере. Лэнс и его банда убили несколько человек и не собирались останавливаться. Они словно обладали иммунитетом от судебного преследования. Однажды обвинили в убийстве и арестовали только Невина Нолла. Десять лет назад его судили за убийство Эрла Фортье в Паскагуле. Но присяжные признали его невиновным, и в итоге он благополучно вышел на свободу. Как окружной прокурор, Джесси дал клятву преследовать в судебном порядке за совершение любых уголовных преступлений, независимо от того, кто их совершил и какое омерзение могли вызывать сами жертвы. Он не боялся Лэнса Малко и его головорезов и, при наличии доказательств, предъявил бы обвинение им всем однако найти их представлялось нереальным. Поскольку от полиции всех уровней ждать помощи не приходилось, Джесси решился взять грех на душу. Преступники, за которыми он охотился, вели смертельную игру без всяких правил. Чтобы поймать вора, ему требовалось нанять вора. Контрабандиста звали Хейли Стофер. Он спокойно ехал по автостраде номер 90, ничего не нарушая, когда к западу от Бэйс-Энд-Луиса прямо перед ним внезапно возник блокпост. Шериф округа Хэнкок получил наводку, и ему было о чем поговорить со стофером В багажнике Хейли нашли 80 фунтов марихуаны. Свыше 36 килограммов. По словам осведомителя, стофер работал на новоорлеанского дилера и перевозил партию товаров Мобил. Его конвоировали в окружную тюрьму, где на второй день адвокат стофера сообщил, ему обеспечены 30 лет тюрьмы. Джесси сообщил адвокату, что будет настаивать на максимальном сроке, а сделки с признанием вины не будет. Поток наркотиков, хлынувший из Южной Америки, оставался дерзким вызовом, на который власти ответили принятием жестких законов. Для защиты общества требовались экстренные репрессивные меры. Стоферу было 27 лет. Он был холост и не мог представить себе, что следующие три десятилетия проведет за решеткой. Он уже отсидел три года в Луизиане за угон автомобилей и предпочитал жизнь на воле. Он провел в тюрьме месяц и ждал в душной камере движения по своему делу. Наркоторговцы из Нового Орлеана наняли адвоката, который мало что сделал, если не считать предупреждение держать рот на замке и замечание, что иначе будет хуже. Прошел еще месяц, Стофер молчал. Каково же было его удивление, когда однажды его в наручниках привели в маленькую тесную комнату, где обычно проходили встречи с адвокатами. Однако вместо адвоката на сей раз Стофера ждал окружной прокурор. Они уже встречались в суде во время предварительного слушания. «Уделишь мне пару минут?» — спросил Джесси. Э, «Наверное. А где мой адвокат?» «Понятия не имею. Закуришь?» «Спасибо, нет». Джесси закурил и, было похоже, никуда не торопился. «Завтра соберется большое жюри» и тебе предъявят обвинение по всем пунктам, о которых говорилось в суде. — Да, сэр. — Ты когда-нибудь встречал человека, отбывавшего срок в тюрьме нашего штата парчмен Да, сэр. Познакомился с парнем в Анголе, который там сидел. — Не сомневаюсь, что он был счастлив убраться оттуда. — Да, сэр. Сказал, что это худшее место в стране. Не могу представить, что значит провести там тридцать лет. А ты? Послушайте, мистер Руди, если вы собираетесь предложить мне сделку, пообещав скинуть несколько лет, и если я заложу своих коллег, то мой ответ — нет. Мне все равно, куда вы меня пошлете, но через пару лет мне точно перережут глотку. Я их знаю, а вы — нет. Речь не об этом. Я говорю о другой банде и другой сделки которая не предполагает пребывания за решеткой. Вообще, ты уходишь свободным человеком. Стоффер, опустив глаза, долго разглядывал пол, а затем хмуро перевел взгляд на Джесси. Э, ладно, что-то я совсем запутался. Ты часто проезжал через Белокси? Да, сэр, это был мой маршрут. Когда-нибудь бывал там в ночных клубах? Ну, конечно. Холодное пиво, много девушек. Так вот, клубами управляет банда преступников. Тебе приходилось что-нибудь слышать о мафии Дикси? Ну, конечно. О них рассказывали в тюрьме, но я мало что знаю. Это нечто вроде плохо организованной группы плохих парней, которые стали здесь селиться двадцать лет назад. Со временем они захватили клубы, где предлагали выпивку, азартные игры, девушек и даже наркотики. И их в бизнесе по-прежнему очень много. Камилла все снесла под корень, но они тут же вернулись. Гангстеры, воры, сутенеры, мошенники, поджигатели. У них есть даже свои киллеры. За ними тянется длинный след убийств. А к чему все это говорится? Я хочу, чтобы ты устроился к ним работать. Похоже, отличная компания. В отличие от твоих наркоторговцев? У меня есть судимость, и мне трудно найти работу, мистер Руди. Я пытался. Это не оправдание для торговли наркотиками. И я не оправдываюсь, но зачем мне работать на этих парней? Чтобы избежать тридцати лет тюрьмы у тебя действительно нет выбора стофер провел пальцами по густым волосам доходившим до плеч можно мне сигарету джесси протянул ему сигарету и дал прикурить мне кажется в этой беседе должен участвовать мой адвокат сказал стофер уволь своего адвоката я не могу доверять ему — Никто не знает об этой сделке, стофер только мы двое. Избавься от своего адвоката, иначе он все испортит. Подсудимый выпустил через нос две тонкие струйки сизого дыма и сказал. — Мне он тоже очень не нравится. Он мошенник. — И я должен подумать, мистер Руди, это довольно неожиданно. У тебя есть двадцать четыре часа. Я вернусь завтра, и мы вместе прочитаем обвинительное заключение, хотя ты, наверное, уже знаешь, что тебя ждет. Да, сэр. На следующий день за тем же столом Джесси вручил Стофферу обвинительное заключение. Тот читал медленно, и лицо его искажалось болью. Тридцать лет. Немыслимый срок. Никто не мог протянуть три десятилетия в тюрьме Парчманн. Закончив, он положил листки на стол и спросил. «Есть сигарета?» Оба закурили. Джесси взглянул на часы, как будто имел дела поважнее. «Так каков будет ответ?» «Выбора у меня нет, верно?» «Как сказать? Уволь своего адвоката, и мы перейдем к делу». «Уже уволил». Джесси улыбнулся. «Разумно». Я возьму это заключение и спрячу в ящик стола. Может, мы никогда его больше не увидим. Облажаешься или кинешь меня, и тебе конец. А решишь сделать ноги, то с вероятностью 80% тебя в конце концов поймают. Тогда я прибавлю к сроку еще 10 лет и гарантирую тебе сейчас, что ты проведешь на каторжных работах каждую минуту своего сорокалетнего срока. — Я не сбегу. — Вот ты славно! Джесси нагнулся, достал небольшой пакет и положил на стол. — Твои вещи. Ключи от машины, бумажник, наручные часы, почти двести баксов наличными. Поезжай в билокси осмотрись, поболтайся в двух заведениях Красный Бархат и Фокси. Найди в них работу. — Какую? Мыть посуду, подметать полы, заправлять кровати — мне все равно. Работай прилежно, слушай, о чем там говорят, и следи за тем, что говоришь сам. Попробуй получить повышение до бармена. Эти ребята все видят и слышат. Какое у меня прикрытие? Оно тебе не нужно. Ты Хейли Стофер, 27 лет, из Гретны, штат Луизиана. Приехал из Нового Орлеана. Ищешь работу. Есть криминальное прошлое. Отмотал срок, что им точно понравится. Не бойся испачкать руки. И что я ищу? Просто работу. Оказавшись внутри, не высовывайся и смотри в оба. Ты преступник, Стоффер. Разберешься сам. А как мне отчитываться перед вами? Мой офис находится в Белоксе, в здании суда округа Гаррисон на втором этаже. — Будь там ровно в восемь утра в первый и третий понедельник каждого месяца. Заранее не звони, никому не говори, куда идешь. Не заговаривай в офисе ни с кем. Я буду ждать, и мы выпьем по чашке кофе. — Местный шериф? — Просто уезжай, и все. Я с ним договорился. Проблем не будет. — Думаю, мне следует поблагодарить вас, мистер Руди. — Пока нет. И никогда не забывай, Стофер, что эти ребята не задумываясь тебя убьют, если что-нибудь заподозрят. Будь всегда начеку.